Эстетические потребности. Об этих потребностях мы знаем меньше, чем о каких-либо других. Но обойти вниманием эту неудобную для ученого естествоиспытателя тему нам не позволяют убедительные аргументы в пользу ее значимости, которые со всей щедростью предоставляют нам история человечества, этнографические данные и наблюдения за людьми, которых принято называть эстетами. Я предпринял несколько попыток к тому, чтобы исследовать эти потребности в клинике, на отдельных индивидуумах. И могу сказать, что некоторые люди действительно испытывают эти потребности. У некоторых людей они на самом деле проявляются. Такие люди, лишенные эстетических радостей, покружения уродливых вещей и людей, в буквальном смысле этого слова заболевают. И заболевание это очень специфично. Лучшим лекарством от него служит красота. Такие люди выглядят изнеможенными, и немощих может излечить только красота. Эстетические потребности обнаруживаются практически у любого здорового ребенка. Те или иные свидетельства их существования можно обнаружить в любой культуре, на любой стадии развития человечества, начиная с первобытного человека. Эстетические потребности тесно переплетены и с конативными, и с когнитивными потребностями. И поэтому их четкая дифференциация невозможна. Такие потребности, как потребность в порядке, в симметрии, в завершенности, в законченности, в системе, в структуре, могут носить и когнитивно-конативный, и эстетический, и даже невротический характер. Лично я рассматриваю эту область исследования как почву для объединения гифштальт-психологии с психодинамическим подходом. Если мы видим, что человек испытывает неопределимое и вполне осознанное желание поправить криво-повешенную картину, то, в самом деле, стоит ли стремиться к однозначной интерпретации его потребности? Другие характеристики базовых потребностей. Мера жесткости иерархической структуры. Когда мы говорим об иерархии препатентности, может сложиться впечатление, что речь идет о некой жесткой фиксированной структуре потребностей. Но в действительности иерархия потребностей вовсе не так стабильна, как это может показаться на первый взгляд. Базовые потребности большинства исследованных нами людей в общем виде подчиняются описанному порядку, но были и исключения из этого правила. Первое. У некоторых людей, например, потребность в самоутверждении проявляет себя как более насущная, чем потребность в любви. Это самый распространенный случай реверсии. И в основе его лежит представление о том, что сильные, властные люди, люди, которые вызывают уважение и даже страх, люди уверенные в себе, ведущие себя наступательно и агрессивно, заслуживают больше любви, или по крайней мере с большим правом пользуются ее плодами. Именно в силу этого представления человек, которому недостает любви и который ищет ее, может демонстрировать самоуверенное, агрессивное поведение. Но в данном случае самоуважение не является конечной целью. Оно выступает как средство удовлетворения другой потребности. Такие люди занимают активную, наступательную позицию не ради самоутверждения как такового, а для того, чтобы добиться любви. Второе. Креативные потребности у людей с ярко выраженным творческим потенциалом выглядят более важными, более значительными, чем любые другие. Надо отдать должное таким людям. Испытываемая ими потребность в актуализации творческого потенциала не всегда вызвана пресыщением базовых потребностей. Очень часто они творят вопреки неудовлетворенности. Третье. Человек может навсегда остаться на одном, достаточно низком уровне мотивационной жизни. Он может смириться со своими земными потребностями, забыть о самом существовании высших целей человеческого бытия или отказаться от них. Например, человек, некогда терпевший лишения, например, бывший безработным, до конца своих дней может радоваться только тому, что он сыт. Четвертое. Психопат – еще один образчик ультрапотребности в любви. Как показывают клинические исследования, психопат, в раннем детстве испытывавший недостаток любви, утрачивает желание и способность получать и дарить любовь. Подобно тому, как у животного угасают сосательные и клевательные рефлексы, если в первые дни жизни они не получают достаточного подкрепления. Пятое. Еще один пример подмены потребностей можно обнаружить в тех случаях, когда человек не встречает никаких преград на пути удовлетворения своих желаний, не испытывает всей ценности дарованного ему. Люди, которые не знают, что такое голод, насколько жестокому испытанию подвергается голодный человек, со всей убежденностью считают еду чем-то неважным, несущественным. Если они движимы какой-то более высокой потребностью, то именно она представляется им самым важной, самой значимой. Ради нее они готовы терпеть лишения, готовы поступиться удовлетворением своих физиологических потребностей. Однако можно предположить, что при выборе той или иной базовой потребности они будут вынуждены согласиться с тем, что низкая потребность, более насущная, приподнятная потребность требует к себе более уважительного отношения. Например, человек решает бросить работу, потому что считает, что его недооценивают. Он полгода спустя испытывает материальные затруднения. Он уже готов поступиться амбициями и не прочь оказаться на прежнем рабочем месте. Шестое. Очень может быть, что видимость версии возникает еще потому, что мы пытаемся говорить об иерархии потребностей скорее в терминах осознаваемых желаний и стремлений, нежели в терминах поведения. Известно, что поведение не всегда отражает стоящие за ним мотивы. Говоря об иерархии потребностей, мы утверждаем лишь, что человек, у которого не удовлетворены две потребности, предпочитает сначала удовлетворить более базовую, а следовательно и более насущную потребность. Но это ни в коем случае не означает, что поведение этого человека будет определяться именно этой потребностью. Считаю нужным еще раз подчеркнуть, что потребности и желания человека не единственные детерминанты его поведения. Седьмое. Из всех случаев реверсии, пожалуй, самую высокую ценность имеют те, что связаны с высшими социальными нормами, с высшими идеалами и ценностями. Люди, преданные таким идеалам и ценностям, готовы ради них терпеть лишения, муки и даже пойти на смерть. Мы сможем лучше понять чувства этих людей, если согласимся с основополагающей концепцией или гипотезой, которая в кратком изложении звучит следующим образом. Удовлетворению базовых потребностей в раннем детстве закладываются основы повышенной фрустрационной толерантности. Можно предположить, что у людей, которые большую часть жизни, и особенно в раннем детстве, были удовлетворены в своих базовых потребностях, развивается особый иммунитет к возможной фрустрации данных потребностей, что фрустрация не страшит их хотя бы потому, что они обладают сильным, здоровым характером, истоки которого лежат в базовом чувстве удовлетворенности. Это сильные личности, они не боятся осуждения и не отступают перед трудностями. Они умеют плыть против течения, против общественного мнения. Они всегда стоят за правду, чего бы это ни стоило им. Они умеют по-настоящему любить. И они любимы другими, они способны к настоящей дружбе, той, которой не страшны никакие испытания. Я не смогу удержаться от пафоса и ипотетики, несмотря на то, что толерантность к фрустрации с равной убедительностью можно было бы списать на элементарное привыкание. Не исключено, что человек большую часть жизни, проживший в проголодь, в результате свыкается с депривацией пищевой потребности. Вопрос о том, какая из двух предпосылок привыкания или базовое чувство удовлетворенности – может стать более привычным фундаментом для развития толерантности к фрустрациям, остается открытым и требует дальнейших исследований. Пока мы вправе только предполагать, что они действуют обе, бок о бок, поскольку явного противоречия между ними не обнаруживается, и что решающую роль в формировании фрустрационной толерантности играет удовлетворение базовых потребностей индивидуума в младенчестве и в раннем детстве. Люди с молоком матери, впитывающие базовые чувства безопасности и уверенности, как правило, умеют сохранять спокойствие и уверенность даже в самых опасных ситуациях. Мера удовлетворенности потребности Боюсь, что наши рассуждения могут подтолкнуть мысль читателя в ложном направлении, что иерархия пяти описанных нами групп потребностей обозначает конкретную зависимость. Стоит, мол, удовлетворить одну потребность, как тут же ее место занимает другая. Отсюда может последовать следующий ошибочный вывод. Возникновение потребности возможно только после стопроцентного удовлетворения нижележащей потребности. На самом же деле почти о любом здоровом представителе нашего общества можно сказать, что он одновременно и удовлетворен и неудовлетворен во всех своих базовых потребностях. Наше представление об иерархии потребностей будет более реалистичным если мы введем понятие меры удовлетворенности потребностей И скажем, что низшие потребности всегда удовлетворены в большей мере, чем высшие. Если в целях наглядности воспользоваться конкретными цифрами, пусть и условно, то получится, что у среднестатистического гражданина физиологические потребности удовлетворены, например, на 85%. Потребность в безопасности удовлетворена на 70%. Потребность в любви на 50%. Потребность в самоуважении на 40%. А потребность в самоактуализации на 10%. Термин. Мера удовлетворенности потребности позволяет нам лучше понять тезис об актуализации более высокой потребности после удовлетворения более низкой. Особенно следует подчеркнуть, что процесс актуализации потребностей не внезапный, не взрывной. Скорее следует говорить о постепенной актуализации более высоких потребностей, о медленном пробуждении и активизации. Например, если потребность А удовлетворена только на 10%, то потребность Б не обнаруживается вовсе. Однако, если потребность А удовлетворена на 25 процентов то потребность б пробуждается на 5 процентов а когда потребность а получает 75 процентное удовлетворение то потребность б может обнаружить себя на все 50 процентов и так далее неосознаваемый характер потребностей О базовых потребностях нельзя однозначно сказать, что они бессознательные или наоборот сознательные. Однако, как правило, у среднестатистического человека они все же имеют бессознательную природу. Не думаю, что было бы разумным приводить здесь все то огромное множество клинических данных, которые свидетельствуют о чрезвычайно важной роли бессознательной мотивации. Потребности, которые мы называем базовыми, большинством людей либо совсем не осознаются, либо осознаются отчасти. Хотя, разумеется, Особо утонченные, особо чувствительные люди способны к их полному осознанию. Есть ряд специальных техник, предназначенных именно для того, чтобы помочь человеку осознать свои бессознательные потребности.